Глава 3 7 мая 2011 года. Суббота. В начале 11 утра, под уже знакомой профессиональной рекламой «У мусора есть дом», остановилась не менее знакомая фронтера. Пару секунд спустя неприлично живым бодрячком из нее выбрался Петрухин, а следом, зевая и потягиваясь, выполз разбитый с красными глазами купцов. И все-таки нехороший ты человек, Димон. Злой. У меня ведь сейчас по режиму самый сладкий сон. Я ж в последнее время все больше по ночам бомбил, а с утра привык отсыпаться. Пора бросать барские привычки. Все эти ночные экипажи, скачки, рауты, вояжи. Не при царском режиме живем. Ого, тебе бы такие скачки. Не гнуси. Между прочим, сегодня суббота. Ближе к обеду доброборядный. Ближе к обеду добропорядочные бюргеры повылазят из своих берлог и расползутся по Приневской тайге. Лови их потом майками. Дмитрий Борисович высунулся в окошко Луканин и подобострастно уточнил. Мне вас здесь дожидаться или подъехать ко времени, которое вы назначите? Отдыхай, дядя Коля. Это как? – растерялся водила. Как хочешь. Водки попей. Ты ведь жаловался, что даже водки выпить нет времени считаю тебя отгул за третье недоумевающий николай иванович кивнул головой нырнул обратно в полированную тучу опеля и скоренько пока новое начальство не передумало укатил и то сказать в кои-то веке в субботу и вдруг свободен чудеса ты что это транспортное средство в отгул отправил проворчал купцов Я этого Колю ваню не перевариваю как услышал что я с брюнетом на ты общаюсь все. Так и норовит в жопу лизнуть. А меня от этого тошнит. Ну так ты бы его выгнал, а тачку оставил. Хорошая тачка. Я тоже так подумал сначала. Но в том-то все и дело, что тачка хорошая. Ее без присмотра оставить страшно. Угонят пять минут. Нам бы с тобой чего поскромнее. Тогда попросил Брюну это тот самый Фолькс, из-за которого вся эта канитель образовалась. А что? Это идея. Пожалуй, так и сделаем. Вдохновился было Петрухин, но тут его взгляд уперся в три тополя на плющихе, их экс-оперативник оперативно сник. А между тем, утренний воздух был сегодня необычайно свеж. Зеленели деревья, блестел вымытый поливальной машина асфальт. Словом, природа шептала. Даже три дома на противоположной стороне улицы и те стояли притихшие, еще не догадываясь о том, что попали под колпак двух бывших ментов. Они же – не состоявшиеся копы. Дмитрий тяжко вздохнул и так, на всякий случай, снова усомнился. А если он все-таки пришел с противоположной стороны? Заложил для конспирации крюк и вышел отсюда. Сложно, Дима, – угадал настрой приятеля купцов. Если бы речь шла о каких-то шпионских играх, я бы с тобой согласился. Но для обычной уголовщины слишком сложно. Я в это не верю. Да я сам не верю. Петрухин сердито тряхнул списком квартир, в котором, как выяснилось прошлым вечером, немалую долю составляли коммуналки. В 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире, помнишь? Советскую власть не любишь, прищурился купцов. Раньше не любил. Пошли, что ли? Твой дом 17 Мой первый корпус. Ну, а второй ежели возникнет такая необходимость будем делиться оба партнеры неторопливо начали расходиться в разные стороны. «Эй, лёня окликнул петрухин купцова когда расстояние между ними составило метров 10 что кто первый найдет с того бутылка собственно в самом поквартирном обходе большой хитрости нет то по себе по этажам звонив в квартиры и задавая вопросы но Это только на первый взгляд. На самом деле все не так уж просто. Во-первых, ты никому не нужен, и в гости тебя не звали. Во-вторых, люди не просто рвутся отвечать на твои вопросы, особенно если вопросы касаются соседей. Ну и разумеется потому, что потом по судам затаскают. Есть и другая сторона медали. Словоохотливые пенсионеры, домохозяйки и шизофреники. От них, конечно, тоже бывает толк, но бывает, что никак не вырваться. Еще неизвестно, что хуже, когда с тобой вообще не хотят говорить, или когда приходится выслушивать всю героическую биографию бабульки от рождения в 13 году до развода правнушки на прошлой неделе. Шизы, те больше специализируются на заговорах ЦРУ, КГБ, МОССАД, мафии и инопланетянах. В кино про ментов это может и интересно, но по жизни сильно достает. Хотя, как ни крути, а без поквартирного обыска сыск обойтись не может. Это Шерлок Холмс, как известно, силой интеллекта и скрыпочкой своей, дела колол. А вот Петрухин с Купцовым, как последователи классической школы советской милиции, как-то все больше ножками, думают. Звонок, шаги за дверью. Кто? Здрасте, мне бы... Сходу определяешь по голосу, возрасту прикидываешь по распечатке. Кто из жильцов этой квартирки больше всего подходит? Мне бы марь ванну. Если дверь открывают, начинаешь работать. Если нет, все равно начинаешь. Через дверь или через цепочку. Начинаешь врать, уговаривать, объяснять, что ты не бандит, не вор, не мафия. Когда дверь открывают, работать легче. Разговор получается доверительный. Или не получается. Но в целом с обитателями коммуналок легче. В новорусскую эту квартиру без формы иксивы вообще не сунешься. Да и с этими причиндалами власти еще не факт, что проканает. Все ведь дюжи грамотные нынче стали. Права человека, гражданские свободы, Amnesty International, тьфу, пакость. Дверь, кнопки, звонок. Кто? Здрасте, мне Антоновых. Звук замка, звяк цепочки. Прошу прощения, но я ищу брата, свата, друга, коллегу по работе. Нужно озвучить. Говорили, что он здесь комнату снимает. А кто это тебе говорил? Ты зачем пришел? Наводчик? В кресты захотел? Или ничего не знаю, вали отсюда. Или вы из Собеса, из поликлиники? Водопроводчик? Или какую марь ванну, идиот? Она умерла год назад. Или, о, заходи, братуха. Похмелиться надо, а один не могу, в глотку не лезет. Двери. Двери крашеные, не крашеные, дермантиновые. Двери с глазками и без глазков. Дверь с надписью «Люська, сука» и дверь с нацарапанной гвоздем свастикой. Сломанная дверь, мертвая дверь. Дверь с собачьим лаем и дверь со скрипом. Дверь с ощутимым запахом ацетона. Дверь со щелями, в которые можно просунуть руку. Незапертая дверь. Здрасте, мне Илью Петровича. Пошел хрен Галочка в распечатке. Еще галочка. Еще одна. Прочерк. Галочка. Знак вопроса. Ой, а вы в курсе, что в 17 квартире живет извращенец? Вы запишите, запишите. Я уже трижды жаловалась. Он подглядывает, когда я раздеваюсь. Галочка. Прочерк. Галочка. Одним словом, дурдом. В начале третьего партнеры устроили подобие обеденного перерыва. Прикупив в местной тошниловке по шаверме на вынос и по бутылочке воды, они уютно устроились на скамеечке в сквере, расположенном строго в створе трех ненавистных домов. Истоптанные ноги гудели люто, так что сидеть на солнышке, покуривая, покусывая и разглядывая по весеннему соблазнительных девушек, было не просто приятно, блаженно. Попутно приятели обсуждали результаты утренних трудов. Как ни странно, но в количественном отношении те оказались близко похожи. В том смысле, что по результатам первого забега новичок Купцов отстал от матерого опера всего на 6 квартир. А у меня, заглядывая в рабочие записи, поведал Купцов, в 37-й 63-й квартирах торгуют героином. Эка не видаль. «У меня в 12-й нелегально живут семь гастробайтеров из Узбекистана», – отмахнулся Петрухин. «Да что гастры? Фигня», – не сдавался Леонид. «Вот сороковую снимают террористы, готовящие, по словам бдительной соседки, покушение на губернатора Матвиенко. Как думаешь, можешь продать эти ценные сведения местному участковому?» «Валяй. При хорошем раскладе получишь за эти ценные сведения парочку земляных орехов». Их так любят свиньи. Цитируется из фразы Джона Сильвера. Смотри, Стивенсон, Остров сокровищ. Если честно, дружище, запарился я капитально. Никогда бы не подумал, что поквартирный обход такая нудная работа. Во, во хоть немного почувствуй себя в оперской шкуре. Привык, понимаешь, в кабинетах да с кофеем. Эх, такими темпами за второй корпус мы сегодня точно не возьмемся. Придется завтра. А то и... Завтра с утра, извини, без меня. Не понял. Что за саботаж? Не саботаж, а железобетонная отмазка. Поеду встречаться со свириденко Забирать биллинги строгого. Знаешь, Димон, я уже тоже потихонечку начинаю невольно подумывать. А вдруг Саша действительно пришел с этой стороны? Заложил для конспирации крюкой и... Сложно, дружище. Твои, кстати, сказать слова. «Да, я помню». Петрухин меж заглотил остатки шавермы, покошачьи облизал перепачканные пальцы и сполоснул их водой из бутылки. «Ну, раз ты завтра сочкуешь то с тебя сейчас по полной выкладке». «О, боги!» – простонал Купцов, потягиваясь до хруста костей. «Знаешь, а ведь твой брюнет наверняка считает, что мы с тобой пашем за деньги». «Так вот, что я тебе скажу. Нифига подобного!» За деньги так не пашут. Партнеры ворошили каменные муравейники до глубокого вечера. Они разговаривали с бабушками, и дедушками, врачами, рабочими, наркоманами, алкашами, беженцами из ближнего зарубежья, коммунистами, антисемитами, любителями собак и собаконенавистниками, огородниками, демократами, инвалидами, полиглотами, бетломанами, домохозяйками, спившимся правоправнуком великого русского хирурга. Их называли сынками, молодыми людьми, масонами, чекистами, ворами-домушниками и ворами-просто, коллегами, ментами, суками, господами и товарищами. до да кем только не называли. В девять вечера на трубку Петрухину позвонил Леонид и сказал «Все, шабаш, пора завязывать. Ни голова, ни ноги уже не работают». Итоги 11-часового рабочего дня оказались неутешительны. Они едва осилили треть списка и обнаружили всего пять квартир, в которых сдавались комнаты. Все пять случаев не имели к Саше Трубникову никакого отношения, но сугубо теоретически к нему приближали. Правда, с одной немаленькой оговоркой. Приближали лишь в том случае, если Трубников и в самом деле некогда обитал в этих домах.